Глава 37. Плавание в почти полной темноте и тишине продолжалось. День, другой, третий. Рован с Горелем утверждали, что прошло три дня. Как они это определили, А Элина не знала, а спрашивать не хотелось. Все эти дни она сосредоточенно размышляла о прошлом и будущем. Иногда кул магической силы заглушал мысли. Порой ее магия погружалась в дрему. А Элина ни разу не откликнулась на призывы и требования своей магической сердцевины. Вода под лодкой была совершенно черной. Казалось, они плывут через владение Хелоса. Подходил к концу четвертый день плавания. Незрячие змееподобные существа неутомимо тянули лодку. Эта часть подземелья принадлежит золотушникам. Вдруг сказал Рован. — Откуда ты знаешь? — встрепенулся Горель. Фенрис, лежащий подле него, навострил уши. А Элина не спрашивала, почему Фенрис остается в обличье волка. Ее ведь тоже не спрашивали, почему она не в человеческом теле. Вернув себе фейский облик, Фенрис вернет и способность говорить. На него посыплются вопросы, отвечать на которые он не был готов. Или не хотел. Или же он опасался, что зайдется в крики, вспоминая причиненные ему мучения и гибель конула? Татуированный палец ровно указал на нишу в стене. Завеса сумрака скрывала пространство ниши, но когда лодка подплыла ближе и голубоватый свет фонаря осветил стену, на каменном полу сверкнуло золото. Судя по всему, древние. «Кто такие золотушники?» Шепотом спросила Элида. Смышленные и очень злобные существа. Ответил Ларкан. Его рука скользнула к Эфесу меча. Глаза обшаривали нишу. Они обожают золото и прочие сокровища. того их и прозвали золотушниками. Эти твари набиваются в гробницы древних королей и королев, где обычно полным полно золота. Свет они люто ненавидят. Даже такой. Надеюсь, эти червяки удержат их от нападения. Элида сжалась. А Элине хотела сделать то же самое. Но, помня обещание, данное о себе, она довольно громко спросила у Рована. «Нети встречались нам в курганах?» Ровен выпрямился. Его глаза вспыхнули. не сколько от вопроса, сколько от того, что Аэлина решила заговорить. Все эти дни он находился рядом с нею. Просто находился. Не пытался заговорить или дотронуться. Даже во сне он не решался прикоснуться к ней, оставаясь рядом, чтобы запах сосновой хвои и снега наполняли ее сны. Курганы-вендолины кишат этими тварями. Кстати, есть разные виды салатушников. Но между Камбрианскими горами и Даранеллы и нет других курганов, кроме тех, где мы тогда побывали. Во всяком случае, мне о них неизвестно. Я и не подозревал о существовании подземных гробниц. Сверху входы в гробницы наверняка замурованы, заметил Горелли. Проходить сквозь каменную толщу золотушники не могут. Значит, нашли еще какой-нибудь путь, ведущий сюда. Он говорил, вглядываясь в другую нишу, появившуюся справа. Вскоре обнаружилось, что это не ниша, а вход в пещеру. О ее величине и протяженности можно было только гадать. Остановите лодку! велела Аэлина. Ее приказ встретили молча. Даже Рован ничего не сказал. «Остановите лодку!» — повторила она, указывая на узкую полоску берега у входа в пещеру. «Вряд ли мы сможем это сделать», — пробормотала Элида. Все эти дни им с Элиной приходилось справлять нужду в ведро. Мужчины, понимающие, отворачивались и заводили какой-нибудь разговор, дабы заглушить прочие звуки. Лодка направилась к полоске берега. Змееподобные существа поняли приказ и сбавили скорость. Фенрис вскочил на лапы и стал тщательно принюхиваться. Рован и Ларкан вытянули руки, чтобы борт лодки не слишком сильно ударился о камень. А Элина не стала дожидаться, пока лодка перестанет качаться. Схватив фонарь, она спрыгнула на берег. Рован выругался и последовал за ней. Оставайтесь на местах, предупредил он остальных. А Элина устремилась в пещеру даже не обернувшись. До плена у Маева королева была склонна к безрассудству, но умела чуять опасность. Похоже, Керн выбил из нее весь здравый смысл. Ларкан подумал так, когда они с Элидой остались в лодке одни. Горелия Фендрис поспешили вслед за Айлиной Рованом. Голубоватый огонек быстро удалялся. Айлине ничего не стоило осветить пещеру. Но за все это время ее магия не произвела даже искры. Элида сидела, прислонившись к изогнутому борту лодки. Темнота, в которой они оказались, отбила у нее желание говорить. «Когда ты вооружен магией золотушников, можно не бояться», — сказал Ларкан. «Поскольку у меня нет никакой магии, бдительность мне не помешает», — огрызнулась Элида. Ларкан вспомнил ее рассказ про родословную Лошенов. В их роду были владеющие магией, но у нее таких способностей не проявлялось. Ларкан не сказал ей тогда, что ее ум это разновидность сильнейшей магии, чтобы не нашептывала Анаид. И золотушники меня не тревожат, продолжала Элида. Ларкан видел в темноте. Вокруг ничего не изменилось. А Элина вернется в прежнее состояние. Но не сразу. Ей понадобится какое-то время. Элида молча буравила его глазами. Ларкан уперся ладонями в колени, а Элина спасена. Она снова с нами. Чего еще тебе надо? Слово «от меня» он мог и не добавлять. «Ничего», — коротко ответила Элида. «От тебя». Ларкан стиснул зубы. Так дальше продолжаться не может. Пора внести ясность. «Сколько еще я должен искупать свою вину?» «А тебе это наскучило?» В ответ он зарычал. «Я и не догадывалась, что ты искупаешь вину». Насмешливо произнесла Элида, скользнув по нему взглядом. «Я ведь отправился сюда. Согласна?» «Ради кого? Ради Рована или Аэлины?» «Ради обоих. И ради тебя». Другого случая объясниться у них может и не быть. Ларкан видел, как покраснели щеки Элиды, но губы оставались плотно сжатыми. «Я тебе еще на том берегу сказала, что не желаю иметь с тобой ничего общего». Из-за одной ошибки я навеки стал твоим врагом. элина моя королева, ты это знал, но вызвал Маеву, да и еще рассказал ей, где ключи. А когда Маева и Герн издевались над Айлиной, ты даже не попытался ее защитить. Ты не представляешь, какой силой обладает клятва на крови. Это почти то же самое, что волкский ошейник. Однако Фенрис разорвал клятву, нашел способ. «Никто пока не знает, как это у него получилось. Но зато я знаю. Не возьми с него Айлина новой клятвы, он бы умер прямо на поляне. Наверное, такой вариант тебе понравился бы больше». Добавил Ларкан, невесело рассмеявшись. «Ты даже не пытался!» Сказала Элида, пропустив его последние слова мимо ушей. «Ошибаешься! Пытался!» Прорычал Ларкан. «Я сопротивлялся как мог, но это было недостаточно». «Если бы Маева приказала перерезать тебе горло, я бы подчинился. Если бы я нашел способ самовольно разорвать клятву, я бы умер прямо на берегу. А Маева убила бы тебя и захватила бы в плен. В тот момент все мои мысли были направлены на то, чтобы Маева забыла о тебе, чтобы ты смогла уйти. «При чем тут я? Я о себе тогда вообще не думала». «Зато я думал». Эхо отразило его слова. Ларкан понизил голос. В здешних местах могли водиться твари поопаснее золотушников. Я тогда думала тебе. И твоя королева тоже. Элида покачала головой и отвернулась. Пусть темнота была повсюду, но лучше смотреть в темноту, где нет ларкана. Вот так. Приоткрыл он дверь внутрь себя, в потаенный уголок, куда никто не заглядывал. Показал весь хаос, всю пустоту в груди. Признался... «Вне потребности все исправить». «Можешь сколько угодно меня презирать», — сказал Ларкан, проклиная хрипоту в голосе и резкость слов. «Ничего, я выживу». В ее глазах промелькнула боль. «Прекрасно», — срывающимся голосом ответила Элида. Он ненавидел эти близкие слезы в ее голосе, ненавидел себя за то, что повел разговор таким образом но его терпение и смирение тоже имели предел. Он высказался. Если Элиде угодно до конца жизни вытирать о него ноги, он научится уважать ее позицию. Жить, зная, что Элида его ненавидит. Как? Он не знал. После короткого подъема Пароход выровнялся и повел их дальше. Стены и пол не отличались гладкостью. Их создала не вода и не движение в горных породах, а руки смертных каменотесов. Должно быть, в глубокой древности гробницы умерших правителей устраивали не в курганах, а под землей, вырубая в камни. Подземная река становилась для усопших их последним земным путем. Прошли века, исчезли древние королевства и с ними знания о подземных реках. Фонарь в руке Аэлина заливал каменные стены неярким голубоватым светом. Рован быстро нагнал ее и теперь шел рядом. Фенрис трусил рядом. Горель шел позади. Оружие Рован не вынимал. Сталь мало годилась против золотушников. Их можно было сразить только магией. Почему Айлине понадобилось остановиться? Что она хотела увидеть в этой пещере? Ответов Рован не знал и мог лишь строить догадки. Меж тем проход окончился небольшой пещерой, где повсюду блестело золото. Естественно, здесь был и золотушник. Тень в истрепанном черном плаще юркнула за саркофаг, стоящий посередине. Рован выкрикнул предостережение, но Аэлина даже не подумала нанести магический удар. Она остановилась, упираясь рукой в бок. Золотушник зашипел. Айлина молча смотрела. Казалось, она не хочет или не может призвать свою магическую силу. Рован напрягся, затем метнул в золотушника волну льда и ветра. Тварь пронзительно вскрикнула и исчезла. Айлина посмотрела туда, где только что находился золотушник. Потом оглянулась на Рована. В глазах он прочел благодарность. В ответ он кивнул, передав по связующей нити. «Не волнуйся, больше он не сунется». Но Аэлина отвернулась, оборвав их беззвучный разговор, и теперь внимательно оглядывала пещеру. Время. Чтобы стать прежней Аэлиной, ей понадобится время, даже если огненное сердце и дело вид, будто с ней все в порядке. Ровен тоже оглядел гробницу. Саркофаг, сокровищница. На противоположной стене темнела еще одна арка. Куда она вела? В другую гробницу или наверх? «У нас нет времени на поиски выхода», — сказал Рован, решив, что Аэлину потянет этим заняться и двигаться под землёй безопаснее, чем по земле. и не собиралась искать выход. С ледяным спокойствием ответила Аэлина. Она нагнулась над сундуком, зачерпнула горсть золотых монет с профилем давно забытого короля. «Нам нужны средства, чтобы оплатить путешествие на Эрелею, и не только. Золото никогда не бывает лишним». Рован удивленно вскинул брови. А Элина пересыпала монеты в карман плаща. «Может, мне только почудилось жалостливое дребезжание в твоем кошельке? Я грешным делом подумала, что все вы сильно поиздержались». Это искра язвительного юмора. Это желание подразнить. Она старалась быть прежней Элиной Ради него, ради остальных. Возможно, даже ради себя. Она добросовестно старалась. Ровану не осталось иного, как ответить ей в том же духе. «Да, королева, не хотелось расстраивать ваше величество, но мы и впрямь сильно поиздержались. Между прочим, это золото принадлежит мертвым. Напомнил ей Горель. А Элина пересыпала в карман другую горсть монет, затем отправилась осматривать другие сокровища гробницы. Мертвым не надо платить за плавание на корабле, и лошадей им покупать не надо». «Ты слышал мнение королевы», — сказал Льву Рован, обворожительно улыбнувшись. Фенрис обнюхивал сундук с драгоценными камнями, и вдруг яркая вспышка. На месте волка стоял Фейтс. Его серая одежда поистрепалась, но была цела. Во всяком случае, выглядела она лучше, чем его осунувшееся лицо с опустошенными глазами. А Элина прекратила перемещение золота в свой плащ. У Фенриса дрогнул кадык. Словно он пытался вспомнить членораздельную речь. Затем хрипло произнес. «Дополнительные карманы нам не помешают». Он похлопал себя по карманам. А Элина улыбнулась. Слегка, одними губами. Потом трижды моргнула Фенрису. В ответ он моргнул один раз. «Шифр. Они придумали этот способ общения, когда ему было приказано оставаться в обличии волка». Улыбка Аэлины продержалась еще несколько мгновений. Она шагнула к Фейцу золотистыми волосами, кожа, которую она помнила бронзовой, была совсем бледной. Аэлина раскрыла руки, молчаливо приглашая его. Пусть сам решит, нужно ли ему это соприкосновение, выдержит ли. Так и Рован оставлял решение за нею, не зная, хочет ли Аэлина прикасаться к нему. Легкий вздох вырвался из груди Фенриса. Он обнял Аэлину, содрогнувшись всем телом. Её лица Рован не видел. Возможно, и незачем ему было видеть ее лицо. Зато он видел руки, вцепившиеся в камзол Фенриса, до белизны костяшек. Хороший знак. Маленькое чудо, что после всего они могли и хотели обниматься. Рован напомнил себе об этом ибо его мужская сущность насторожилась, увидев, как его истинная пара обнимается с другим фейцем. Однажды Аэлина назвала его фейским придурком и собственником. Рован пообещал себе сделать все, чтобы этот титул не прилип к нему. «Спасибо», — дрогнувшим голосом сказала Аэлина, отчего в груди Рована стало еще тяжелее. Фенрис не ответил. По его страдальческому лицу Рован понял, Ответных благодарностей не последует. Они разомкнули объятие. «Когда почувствуешь себя готовой, можем поговорить», сказал Фенрис, проведя ладонью по ее щеке. «Поговорить о пережитом. Понять хитросплетение случившегося». «Взаимно», тихо ответила Аэлина. Она продолжила набивать золотом карманы плаща. Потом снова взглянула на Фенриса. В его лице... Ничего не изменилось. Я предложила тебе клятву на крови, чтобы спасти твою жизнь. Но я не настаиваю, Фенрис. Если эта клятва тебе в тягость, можно найти способ освободить тебя от нее. Мне она не в тягость, — ответил Фенрис. В словах не намека на прежний нагловатый юмор. Мельком взглянув на Рована, Фенрис склонил голову. Почту за честь служит твоему двору тебе». Айлина небрежно махнула рукой, но Рован успел заметить блеск в ее глазах. Воспользовавшись тем, что ее внимание привлекла какая-то золотая безделушка, он подошел к Фенрису, сжал тому плечо и сказал «Рад твоему возвращению, брат». Последнее слово Рован произнес запинкой. Прежде он считал Фенриса не более чем соратником, но после всего, что Белый Волк сделал для Аэлины. Рован был вправе называть его братом, даже если родной брат Фенриса. Темные глаза Фенриса вспыхнули. Маева убила Конова. Не сама. Толкнула на самоубийство. Кинжалом прямо в сердце. Из пальцев горели выскользнуло ожерелье с рубинами и жемчугом. В гробнице вдруг сделалось жарко. Но ни пламени, ни даже россыпи углей не появилось. Магия Айлины выплеснулась и тут же вновь оказалась на поводке. Сама Айлина продолжала набивать карманы золотом и драгоценностями. Рован понял. Она видела самоубийство Коннелла. Даже здесь негде наступить, не задев чего-нибудь. Грей ухитрялся двигаться бесшумно. Подойдя, он стиснул второе плечо Фенриса. «Мы заставим ее заплатить за гибель конова И как можно скорее». Лев никогда не произносил подобных слов, и тем более в адрес их бывшей королевы. Но ярость в его желто-карих глазах была неподдельной. Ярость и сострадание к Фенрису. Фенрис отошел. К выражению утраты на его лице примешивалось еще что-то. Что, Рован понять не мог. Но время и место не располагали к вопросам. Карманы у всех были плотно набиты золотом. Фендрис даже снял серый камзол и превратил его в мешок. Когда камзол раздулся и затрещал по швам, Фендрис молча направился к выходу. Гарель, все еще хмурясь на их беззастенчивый грабеж, последовал за ним. А Элина не торопилась покидать гробницу. Она выбирала тщательнее, нежели ее спутники. Глядела на каждую вещь глазами ювелира. Рова на это не удивляла. Его истинная пара прекрасно разбиралась в драгоценностях и знала, за какую из них можно выручить самую высокую цену. «Нам пора», — напомнил ей ровно. Его собственные карманы раздулись до предела. Он набрал столько золота, что оно мешало идти. А Элина оторвалась от заржавелого сундука, где вела поиски. И направилась к Ровану, неся что-то в кулаке. Подойдя, она разжала пальцы. На ладони лежали два золотых кольца. В кольцо побольше был вделан изящно ограненный рубин. В другом, более напоминавшем перстень, сверкал квадратный изумруд размером с ноготь Аэлины. Я не знаю фейских обычаев, а у людей жених и невеста обмениваются кольцами. Пальцы Аэлины слегка дрожали. Слишком много невысказанных слов скопилось между ней и Рованом. Но сейчас не время для разговоров, и исцеление душевных ран. Им нужно как можно скорее добраться до берега и плыть в урелею. И все же, это неожиданное предложение, доказательство, что она по-прежнему считала Рована своей истинной парой и дорожила клятвами, которые они принесли друг другу. "Изумруд", надо понимать, для меня, усмехнулся Рован. А Элина тоже усмехнулась. Этот тихий звук был для него столь же драгоценным, как древние кольца найденной среди россыпи сокровищ. Она взяла руку Рована. Он призвал на помощь всю волю, чтобы не вздрогнуть от облегчения и не упасть на колени, когда Аэлина надела на его палец кольцо с рубином. Кольцо бы дошло ему идеально, хотя наверняка было сделано для короля, лежавшего в саркофаге. Рован молча взял руку Аэлины и надел ей кольцо с квадратным изумрудом. До самого конца, что бы ни случилось... Прошептал он. В глазах Айлины блеснули слезы. До самого конца. Что бы ни случилось. Напоминание и одновременно клятва. поле священное, нежели брачные клятвы, принесенные именно на корабле. Она вернулась из темноты железного гроба, и они пойдут дальше вместе. Вместе встретят все, что бы ни ожидало их в Терасене, включая и проклятое обещания богам. «Как легко давать обещание, исполнять которого будут твои потомки!» Подумалась Айлине. «Я сделаю прежние татуировки», — пообещал Рован, осторожно погладив ее руку. Айлина шумно сглотнула, но кивнула. «И к ним хочу добавить еще одну: Тебе и себе». Айлина вопросительно посмотрела на него. Рован лишь стиснул ей пальцы, передав по связующей нити. «Имей терпение, принцесса, и увидишь». «Еще одна мимолетная улыбка». На этот раз Айлина не уклонилась от ответа. «Очень на тебя похожа». Рован подумал, что сейчас подходящий момент, чтобы задать вопрос, который он жаждал задать ей с самого начала их плавания. «Можно мне тебя поцеловать?» Вопрос остался незаданным. Айлина убрала руку, полюбовалась сверканием кольца, затем нахмурилась, вновь увидев гладкие ладони. «Мне нужно поскорее вернуть прежние навыки». На ладонях и пальцах ни одной мозоли. Еще сильнее она хмурилась при виде своего чрезмерного исхудавшего тела. И нагулять мясо на костях. Ее руки слегка дрожали, но она сжала кулаки и усмехнулась, покосившись на свою одежду, чудесным образом перекочевавшую в пещеру и стражи тумана. «Будет, как в те времена». Она старалась. По кусочкам собирала бывалую браваду. Рован решил подыграть Айлине, пока ей это надо. Да, как в те времена. Криво усмехнулся Фейц. Они уже выходили из гробницы, когда он добавил. Только долгого сна, как тогда, увы, не получится. Ему показалось, что стены прохода задышали жаром, а Элина, не останавливаясь, подошла к реке. Позже, — напомнил себе Рован, — этот разговор подождет до лучших времен.